Глава 24. Я была уверена, что переход телепортом происходит молниеносно. На деле же оказалось нужно прошагать ножками вполне приличное расстояние. Притом вокруг все так блестит, пестрит и светится, что даже самого выносливого человека начинает подташнивать. И чего Торн не рассказал о столь важном факте? Думал, наверное, что я в курсе. Зато теперь ясно, почему он не сомневался, что я успею сменить личину в телепорте. Непривыкшие к тяжестям руки страшно болели, но я шла и шла, не обращая внимания на неприятные ощущения, пока не увидела свет в конце тоннеля. Почувствовав прилив сил, рванула вперед, и только перед тонкой молочной пленкой выхода вспомнила, что я не Эстер а пожилой лекарь. Немного отдышалась. Сутулилась и только затем пересекла границу магического тоннеля. И обомлела. В лицо ударил запах моря, жареной кукурузы, цветов, рыбы, специй, кофе оглушил разнообразием, обжег рецепторы. А вот смотреть пока было не на что. Местный телепорт находился в окружении зелени, притом настолько плотный, что за ней нельзя было что-нибудь разглядеть. Сам парк был симпатичным. Даже фонтанчик с беседкой имелись. «Добро пожаловать в корсток!» — услышала приветствие и обернулась к хранителю. «Мы обменялись вежливыми фразами. Я предъявила документы, которые дал брат, предъявила багаж на проверку. В же лекарства я прибыл к пациенту, но в чемодане всякие дамские штучки, не удивляйтесь, для знакомой!» — невозмутимо сообщила я. «Мы должны все проверить». «Конечно, конечно, я понимаю. В Улинде меня заставили вскрыть чужой конверт и проверили каждый лист, притом и вручную артефактом. Позвольте присесть вон там, в тенечке. Переход оказался не таким простым, как я думал». «И не боитесь доверить нам свой багаж?» — удивился хранитель. «Его помощники тоже уставились на меня квадратными глазами. А ему что-то грозит, Чуть был не ляпнул, мол, забирайте платье, лекарства не трогайте, но вовремя прикусила язык: пусть лучше верят, что я пожилой лекарь, и лично не досматривают. Личин, конечно, хорошая, но вдруг у них заклинания здесь более сильные, чем у нас в Улинде. Не стоит рисковать. Нет, но. Извините, конечно, вы можете пройти в тенек. Вам подадут напитки, угощения, присаживайтесь и ни о чем не беспокойтесь, все сделаем в лучшем виде. — Благодарю вас, — ответила с поклоном, поражаясь, до чего скрипуче звучит мой голос. от сдерживаемых шуточек. Молчать я умела, но давался это с трудом. Я с аппетитом попробовала местные сладости, запила их кувшином воды и сока, погуляла по небольшому саду, освежилась в фонтане. А досмотр все длился и длился. Учитывая малое количество багажа, причину я видела лишь одну. Тоже читают письмо из Ранадара с перечнем нужной жрицы информации. Но удачи вам, особенно с экономической частью. я сразу решила сходить с этими листами к Леоре, чтобы она объяснила человеческим языком, что там написано. Но всему есть предел, и пожилые люди, несмотря на мудрость и терпеливость, ценят свое время, а уж если прибыли по работе, тем более. Заготовив речь про пациента, который ждет меня не дождется, подошла к мужчинам. Они отчего-то расселись за стойкой с разобранными сумками и периодически тихонечко хохотали. Самое удивительное — возле чемодана с девичьими нарядами. Им чулки мои не нравятся, что ли? «Вы все еще мучаетесь с письмом?» — спросила участливо, стараясь не коситься в сторону наполовину разобранного чемодана. Не ожидавшие моего прибытия мужчины нервно вздрогнули. Один из них спрятал за спину книгу с яркой обложкой. — Работнички, маринуют они здесь почтенного лекаря, ни стыда, ни совести. — Простите, извините, скоро все закончим, — забормотал главный, торопливо возвращая вещи в сумку. — Складывал их притом даже более ловко и ровно, чем моя Энни. — Благодарю, — сделал вид, будто смотрю в сторону, чтобы не смущать мужчин. — Не потому, что я такая хорошая, исключительно с целью завиновать этих еще сильнее. Торн нередко повторял, что доверие — сильное и часто недооцененное оружие. Люди всегда хотят казаться лучшей версией себя, потому стараются не подвести твои завышенные ожидания, оправдать веру в них. Занятно, как теория ложится на практику. Оказалось, одна, без помощи и поддержки. Сразу веду себя по-другому, Все умею, все помню, использую каждый метод. Вот она, истинная сила образования». Однако я едва не испортила всю игру, когда заметила, как вслед за одеждой в чемодан отправляется и книга с яркой обложкой, из-за которой я просидел полдня в беседке, питаясь сладостями и с ума сходя от жары. Воздушной магией воспользоваться не рискнула. все же здесь я лекарь, а не эстердером. «Неужели это книга моя? Что там вообще? Подарчик от Синтии?» «Да нет, вряд ли. Не будут ведь мужчины читать любовные романы. Смешно» а она вряд ли положила мне что-то другое, не оставляет надежды меня подсадить на чтение, чтобы было с кем обсудить сюжет очередной невероятной истории. Там, как мне кажется, все на всех женятся и непременно спасают мир, а в жизни все куда проще. Хотя у самой Синтии, надо сказать, история вполне достойна издания. Вечно надумаю себе ерунды, живое воображение, как говорит Торн, при посторонних. Дома оно называется у нас не так благозвучно. Мысли позволили вовремя сдержать эмоции и не задать глупых вопросов, потому только кивнула мужчинам, забирая сумки. Но и здесь меня удивили. Извините, а кому вы несете этот чемодан? Мы бы хотели кое-что выкупить у его владельца. Розовея щеками, шаркой ножком спросил хранитель. В зачарованном саду. Врать наверняка было нельзя, чтобы стражи не узнали, потому я не стала спешить с ответом. «Я хорошо знаю отправителя. Напишу юной леди, чтобы передала телепортом еще один экземпляр». «Это слишком», — начал хранитель. «Не слишком», — разнобой, но очень дружно воскликнули его помощники и уставились на меня преданными взглядами. «Будем признательны. С нас любое содействие», — пообещал хранитель. Посмотрел на стражников, понимая, что Синтия добилась своего. Кажется, я все-таки прочитаю подсунутые ею в тихушку любовный роман. Самое интересное, что в нем такого, что трое мужественных стражников готовы на любое содействие. Надеюсь, не Родину продать? Хотя, это ведь не Улинт. Нужно взять на вооружение. «Попрошу ее не откладывать с подарком». Заверила стражников и еще раз согнула спину в поклоне. Она жалобно хрустнула. Меня тут же лишили ноши, подхватили под белорученьки, с почестями провели к выходу. Еще извинились, что дальше не могут. Их дежурство еще не окончено. За пределами сада с телепортом был еще один цветущий сад, но уже со скамейками для ожидающих. Магазинчиком с сувенирами, кафе и небольшим зданием с надписью «Комната отдыха». На одной из скамеек разместились Яндар с Инваром и яростно рубились в карты, не обращая на меня никакого внимания. Пришлось подойти и нагло подсесть за спину Яндара и ткнуть его пальцем под ребра. Вскрикивать, пищать и вскакивать дракон, разумеется, не стал. «А вот и наш гость!» — сказал он другу серьезно, поднимаясь и кланяясь. «Добро пожаловать в корсток!» Инвар не сразу сориентировался, но я задорно ему подмигнула. «О, вы прекрасно выглядите!» — сделал он комплимент, как полагается, хорошо воспитанному мужчине при виде женщины. Приосанилась, спина громко хрустнула. Расхохотались мы еще громче. Корсток оказался огромным городом. Он был куда больше, чем столица фуссо Телепорт располагался в самом его центре, что довольно интересно, ведь из соображений безопасности их обычно строили на удалении от мирных жителей и защищали маленькой армией. — А в Ранадарии телепорт тоже стоит в центре города, — поинтересовалась у драконов, собирая сведения. Вдруг меня неверно информировали в академии. — Под городом, — заинтриговал Инвар. Это как? — Замысловато! Яндар рассмеялся, но объяснять ничего не стал, только пообещал. «Еще увидишь!» «Так нечестно!» — потянулась, надеясь, что парни расщедрятся, но в облике пожилого лекаря я не была достаточно очаровательной и не смогла растопить их каменные сердца. Впрочем, расстраиваться из-за такой ерунды не стала и с интересом закрутила головой. «А мы можем зайти в магазинчик? А в кафе? Ой, а что это?» От обилия ярких красок глаза разбегались. Лавки с едой, товарами, цирюльни, таверны. Все было украшено живыми цветами, рисунками, изящной резьбой, тканями. Последние особенно восхищали. Белыми полупрозрачными перышками выглядывали из-под ярких плотных штор тончайшей работы кружева на беседках в саду. Яркими птичками взлетали вверх флаги, а некоторые деревья были украшены бантами. Город выглядел, словно ожившая девичья мечта. Но я знала, что он небезопасен. Торн запугал настолько, что мне и в голову не приходило ослушаться мужчин, отойти в сторону или выдать истинную личность. Вела себя, словно шелковая. А шли мы долго и никуда не заходили. «Далеко еще?» — спросила, стараясь не пыхтеть. Хотя, возможно, не стоило себя сдерживать. Господин лекарь выглядел бы достовернее». «Извини, что приходится вести тебя пешком, но здесь нервные лошади. Чувствуют нас и пугаются, а другого транспорта нет», — объяснил Инвар. «Тяжело?» — участливо спросил Яндар. «Возраст дает о себе знать», — приложив руку к пояснице, сообщила Скрипучи. Заставив парней торопливо подавить улыбки, кажется, им также доставляло удовольствие разыгрывать небольшое представление. «Город?» Как и наша вынужденная прогулка, все не заканчивался, и я испытывала страстное желание присесть. Но мужчины словно нарочно тянули, показывая мне достопримечательности и красивые дома, рассказывая об их владельцах. Держался я исключительно на силе воли и вредности, но и они были не бесконечными. Когда мы подошли к узкой лестнице из белоснежного камня, ведущей далеко вверх к чему-то скрытому зеленью, я едва не застонала. «Издеваетесь над пожилым человеком», — вздохнула несчастно и вновь взялась за старое. «Силы мои уже не те, что в молодости. К такому препятствию стоило подготовиться, посидеть в кафе, отдохнуть. Съесть жареную акулу с перцем и запить бочкой холодного компота. Что у них здесь едят, интересно?» Яндар посмотрел на меня, на лестницу, затем вопросительно на инвара. Тот покачал головой. «Руки оторвет». — Рискну, — ответил парень и присел, подставляя спину. — Садись, отец, донесу. Подобного поворота я не ожидал и немного опешила, но представила, что за деревьями лестница вполне может уйти, что называется, в небо. А я просто не в состоянии передвигаться, потому без лишней скромности взгромоздилась на спину дракона. В конце концов, с виду я старый больной человек, имею право. — Жаль, не летим, — заметила со вздохом. Как мед, так и ложкой, хохотнул инвар, следуя перед нами с багажом. Кто мал хочет, мал получает, изрекла философски. Меня сто лет на руках не носили, такие необычные ощущения. Ноги говорят тебе спасибо, Яндар, ну и я тоже. Через пару десятков ступеней почувствовала защиту, да такую сильную, что кожу заколола иголочками. На мгновение почудилось, личины не выдержат и слетит но Торн поработал на славу. Руки на плечах Яндара по-прежнему оставались мужскими. «Здесь уже можно говорить открыто?» уточнила у парней. «Да, в доме сейчас только Рейганы и девушки», ответил Яндар невозмутимо. Казалось, ноша в виде юной леди не доставляет ему никаких неудобств. Он легко двигался, дышал и говорил. «Все же не угод книги. Драконы на порядок сильнее людей в любом обличье». «Девушки?» «Спасенные нами пленницы», — пояснил Инвар. «Их должны были продать на невольничьем рынке. Но мы как раз прибыли в город и успели». «Они не сильно пострадали?» — спросила, смутившись. Злила своя яркая реакция на информацию о девушках. Я подумала о них нехорошо, о драконах еще хуже, тогда как одни заслуживают сочувствия, вторые — награды за героизм. Поторопилась я с выводами. «По-разному, Эстер, но девушки местные, даже не знаю, как тебе объяснить», — деликатно начал Яндар. «Они привычные», — менее щепетильный инвар не подбирал слов. «С раннего возраста знают, что к чему. Некоторые попадают в плен не в первый раз. Особенность Корстока. Ты обратила внимание, что на улице мало красивых девушек и совсем нет детей? Их берегут и не выпускают без провожатых». Вот тебе и красивый город, и сказки с резными ставнями и красивыми рисунками, — расстроилась я. То, что девушки не впервые в плену, не делало их в моих глазах привычными. Плен — это ужас и кошмар, боль и страх, одиночество и бессилие. И странно, что мужчины, притом спасители этих самых барышень, говорят о них без особого сочувствия. Но еще сильнее смущало другое. Почему бывшие невольницы до сих пор не у родителей? Они родились и выросли здесь, времени прошло достаточно. Интуиция буквально в барабаны била. И как я не пыталась внушить себе, что это элементарная женская ревность? Стук в ушах не ослабевал. Дело нечисто. «Рабы вырезают и рисуют», — сообщил Инвар, «А красивые ставни закрывают после захода солнца» с улиц пропадают порядочные граждане, и они наполняются совсем другими людьми, не людьми. Представила кукольно красивый город у моря, яркий, цветной и столь же опасный, как плотоядное растение в академической лаборатории с интересным прозвищем Заюшка. Даже несмотря на прямой запрет, в каждом наборе были те, кто имел глупость прикоснуться к хищнику с милым именем. Кто-то обходился ожогом, кому-то потом долго и болезненно отращивали руку или наращивали любопытный нос. Только здесь все гораздо страшнее. Мороз по коже, до чего жутко. Подняла голову, проверяя, долго ли нам еще идти. Лестница пряталась за высокими кипарисами, так и не показывая арендованный драконами дом. И я сообразила, что они не мелочились и сняли полноценный замок на скале, потому к нему ведет такой неудобный подъем. Ранодар — богатое государство и, видимо, не экономит на дипломатах. — Ты там как? — спросила размеренно шагающего Яндара. — Я не иду, и то устала. — Отлично. Ты словно пушинка, Эстер, не беспокойся. Кстати, ты можешь вернуть себе привычный вид. — Но ведь дом полон посторонних. Вспомнила напутствие Энни. Она была здравомыслящей девушкой и знала, о чем говорила, потому я прониклась ее подозрительностью. А еще... Если не врать самой себе, мне, в принципе, не нравилось, что дом драконов полон девушек, еще и наверняка красивых. Я не представляла, насколько!» Увидев первую на небольшом балкончике каменного замка, повернула кольцо на пальцы и поправила волосы, посылая в них магический импульс. «Раз здесь ходят с распущенными локонами, и я скромничать не стану!» «Какая красота!» — выдохнул Инвар восхищенно. Я приосанилась, но тут взгляд упал на еще одну девушку. Именно о ней говорил парень. Она вышла на небольшую террасу второго этажа в тоненьком узком платье и задумчиво смотрела вдаль. Белоснежная ткань подчеркивала каждый изгиб смуглого тела. На ней же отчетливо выделялись темные завитки роскошных каштановых волос. Мы были уже совсем близко, но разглядеть, есть ли на ней белье или нет не представлялось возможным. Но чего то казалось, красавица щеголяет лишь в тонюсеньком белоснежном шелке. А я в мужском костюме, с минимальным макияжем, уставшая, раскрасневшаяся. — Они не посторонние, Стер, — тихо ответил Яндар, наброшенную мной ранее уже позабытую фразу. — Мы их спасли и несем за них ответственность. — Удобное прикрытие, — сказала, стараясь не впрыснуть в голос порцию яда. «Надеюсь, вы соблюдали осторожность и не обсуждали при них секреты?» «Зря ты о них так думаешь», — сказал Яндар, приседая для моего удобства. «Возможно», — ответила, соскальзывая с мужской спины на нагретый солнцем розоватый камень. «Но моя служанка просила соблюдать осторожность со всеми посторонними, особенно с нанятыми в корстоке слугами и любыми гостями. Брат тоже сказал верить только вам, девушек в списке не было». Мужчины посмотрели на меня снисходительно. Один хмыкнул, второй глаза закатил. Не поверили, списали на женскую ревность. И их можно понять, я сама не до конца была уверена, что это не она. «Ты гораздо красивее», — попытался утешить меня Яндар. Очень хотелось тоже закатить глаза на истинно мужскую демонстрацию. Но я сдержалась. Будь я на их месте, сразу бы попросилась домой, к родителям и брату, «А эти чего то сидят с вами. Подумайте об этом на досуге», — произнесла, переводя взгляд с одного на другого. Заметив, как парни напряглись, перешла к главному. «А теперь прошу провести меня к Рейгану». «Прямо так?» — удивился Инвар. «Не желаешь переодеться?» «Если я надумаю его соблазнять, а не лечить, непременно позаимствую наряд у одной из этих, ничуть не подозрительных девушек» а пока прошу провести меня к больному. Я привезла лекарства». Протянул руку к саквояжу, но парень буркнул, что сам его донесет, и попросил следовать за ним. В доме, рассевшись в эффектных позах и демонстрируя все свои выдающиеся достоинства, сидели писанные красавицы. «А мы вас заждались», — протянула одна из девушек, делая такой глубокий вдох, что ее грудь самым настоящим образом едва не выскользнула из лифа. «Ну да, ни капли не подозрительные. Бедные, угнетенные, спасенные из рабства. Прям-таки из платьев выпрыгивают, чтобы отблагодарить героев». Склонила голову к плечу, высчитывая количество дней и поражаясь драконьей стойкости. «Или боятся, что придется жениться на этих беспринципных хищницах?» Улыбнулась догадки но почти сразу изменилась в лице, услышав мелодичный девичий голос. «Рейган, милый, я принесла тебе целебный отвар!» Инвар молча указал на лестницу слева, величественно кивнула и неспешно начала подъем, пытаясь обуздать эмоции. Услышала шепот Яндара. «Кажется, он ей самой сейчас понадобится». «За кого они меня принимают?» Я всего лишь младшая сестра их друга. Я не имею никаких прав вмешиваться в личную жизнь Рейгана, а вот присмотреть за излишне доверчивым драконом и проверить коварную змеюку вполне.